Глава 14. Трансформация. Школа наездников Червя. Миточ, Маркус. Внутренний дворец, ранее принадлежавший школе наездников Червя, бурлил. В огромном помещении суетились сотни адептов. Почти все были членами экспедиции Миточа на Зиранг, от мастеров-приручителей до бойцов. Однако в центре зала, под силовым куполом, сидело около сотни фигур в одинаковых черных робах без нашивок и жетонов школы. Некоторые смотрели в пол, другие мрачно созерцали суету снаружи, но никто не улыбался. Впрочем, адептов в робах никто особо не трогал и ошейников не надевал, хотя возле каждого стояли по два бойца двенадцатого уровня. Недалеко от купола рассказывал беловолосый мужчина с ясными синими глазами без зрачков. Он также носил робу, правда коричневого цвета. Несмотря на суету и спешку, пробегающие мимо не забывали коротко поклониться. Беловолосый благосклонно улыбался в ответ. К нему подошел двухметровый, худой как жердь, адепт со значком ученика на груди. Огромные глаза делали его похожим на лемура в человеческом обличии. «Мастер, все готово!» — произнес он, не поднимая глаз. Длинные пальцы ученика то сплетались, то расплетались. «Прекрасно, Бак!» — нетерпеливо потер руки Маркус. «А что ты такой кислый? Сегодня прекрасный день. Сегодня мы изменим судьбу кластера. Немногие адепты присутствовали при подобных событиях. Ты должен гордиться собой». «Мастер», — замялся ученик, — «я не уверен, что у меня все получится». «Снова сомнения, Бак?» «Надо верить в себя, а еще больше, в своего мастера», — наставительно произнес мужчина, поднимая палец вверх. «Я боюсь всех подвести, мы ведь даже не провели предварительных испытаний!» — нервно заявил ученик, продолжая пялиться в пол. «Не провели, потому что стоит нам начать действовать, наши враги догадаются, чем мы тут занимаемся. А этого, ну, никак нельзя допустить. Пространственники и Лига, а точнее малован, не обращают на нас внимания только пока дерутся друг с другом». Боюсь, что как только они сообразят, что мы замыслили, мигом кинутся сюда. Да, но по старым расчетам планета должна быть ближе к поверхности аккреционного диска, пролепетал Бак, переминаясь ноги на ногу. Ты же знаешь, что Малаван задумал. Если дать им достаточно времени, они вытащат зеранг наружу. Лишь благодаря случаю наши шпионы пронюхали о планах Варба поэтому мы должны действовать прямо сейчас. Потом, может быть, слишком поздно. Просто я переживаю. Ты боишься, и это нормально. Посмотри на меня», — мягко попросил Маркус. Бак впервые оторвал взгляд от пола, беловолосый продолжил. «Я твой мастер и верю в тебя. Ты самый способный член Митыча в этом поколении. Ты сумел открыть «Семь врат», «Тебя много лет готовили к этой миссии. Ты не можешь не справиться». Сначала Маркус говорил ласково, но с каждой секундой его голос становился все тверже и тверже. Казалось, он загипнотизировал адепта с лемурьими глазами. Тот кивал, не переставая. «У тебя будет всего одна попытка», — закончил Маркус. «Я рассчитываю на тебя. Ты все понял?» «Да», — выдохнул Бак и посмотрел на адепта в черных робах в центре помещения. — А что с ними? — Наши хозяева, — улыбнулся Маркус, особо выделив слово «хозяева». — Ждут только моей команды. А что, если они подведут в самый неподходящий момент? — Не подведут. Они согласились работать с нами. И возле каждого из них будет стоять наш мастер. Если что-то пойдет не так, мы сразу это поймем. Не отвлекайся на пространственников, они не дураки и хотят жить. Начинаем через 10 минут. Разрушенная зона. Хранилище. Алекс. «Алекс, это безумие!» — решительно заявила миром. «Совсем нет. Я все тщательно продумал», — возразил Алекс, расхаживая по хранилищу. «Безумие — это сидеть тут несколько месяцев, а то и больше, и ждать, пока Лига не победит. Вот этого я точно не переживу. Или ты думаешь, они меня просто забудут?» «Нет, но...» Ты не переживешь своих экспериментов. Не забывай, у меня всегда есть второй шанс. Почему бы тогда вообще не оставить меня здесь и не попробовать выбраться самостоятельно? И как я за тобой вернусь потом? Нет уж, сейчас самое подходящее время. Кроме того, даже если я отправлюсь один, мне может не хватить энергии. Снаружи слишком опасно. Ты все время мне это твердишь». «Я должен стать сильнее, пока есть возможность». «Но...» Спор продолжался уже по третьему кругу. Алекс прислушивался к мирам просто для того, чтобы получить взгляд со стороны. Вдруг она предложит что-то дельное. Но, похоже, кроме «это опасно» и «ты умрешь» миром ничего интересного придумать не могла. Поэтому он оборвал бесполезный спор, заявив, что пора начинать. Помощница обиженно замолчала, но послушно сосредоточилась на своей работе. От нее тоже немало зависело. Покрутив в голове последовательность действий, Алекс подошел к великому артефакту школы звездных струн, уже вытащенного из персонального пространственного сейфа. Еще парочка лежала рядом, на всякий случай. Медуза колыхалась в нескольких сантиметрах над полом. В отличие от очищенных или незаряженных артефактов, она была не молочно белой а светилась кроваво-красным светом — признак силы, поселившейся внутри а точнее канала, по которому сила приходила в этот мир из... из того места, где обитала. Разницу между артефактами легко можно было заметить невооруженным взглядом. Достаточно было развернуться и посмотреть на двух молочных медуз за спиной. Одной был местный хранитель, а второй — миром собственной персоной, запертой в сфере. Именно для этого Алекс и развивал навык, чтобы поместить помощницу в персональное убежище так как думающие машины плохо переносили даже нейтральные вибрации силы. Впрочем, это для него вибрации Школы Звездных Струн были нейтральными, а для Миром кроваво-красные артефакты действовали не хуже, чем сердце льда на самого землянина. Рядом со сферой, он же личный сейф, стояли молчаливые трехметровые стражи. Подарок Васанды. Их Алекс также не мог оставить в изолированном хранилище. Он вообще вытащил оттуда все ценное а также на всякий случай снял бронюб Хорвата. Изолированное хранилище было самым ценным из пассивных навыков. И все было бы хорошо, если бы умения развивались чуть быстрее. Землянин бросил взгляд в интерфейс. Сигнатуры. Уникальные. Изолированное хранилище. 24%. По его расчетам, даже с учетом нагрузки от постоянной переноски миром, до усиления оставалось не меньше двух месяцев. Слишком долго. Он много раз думал, как еще можно ускорить развитие. Способ, как ни странно, подсказала сама самомирам, которая сейчас яростно его оспаривала. Нужно было усилить нагрузку, поместив достаточно мощный источник энергии внутрь. А что может быть более мощным источником, чем незаряженный великий артефакт? Правильно, великий артефакт, излучающий вибрации силы. Начинаем. Алекс положил обе руки на красноватую медузу перед собой и закрыл глаза. Медуза исчезла. Алекс упал на пол. Внутренности горели. Так, словно он опять стал обычным человеком и выпил сильнейшую кислоту. Он, конечно, подозревал, что будет тяжело, но рассчитывал, что не так тяжело, чем когда он поглотил осколок на земле. Собственно, тогда Алекс и получил изолированное пространство, которое потом эволюционировало в изолированное хранилище. Однако сейчас его трясло гораздо сильнее, чем тогда, несмотря на полностью трансформированное тело и разницу в две стадии и несколько уровней. И еще одна проблема — Алекс сильно рассчитывал на пустоту как огонь и лечебные свойства огненной энергии. Однако выяснилось, что если запихнуть заряженный великий артефакт в как бы непроницаемое хранилище, то хранилище становится не таким уж непроницаемым. Внутренняя сфера не могла удержать силу, причем вибрации не распространялись равномерно, что можно было бы вытерпеть, а как бы накапливались и прорывались наружу волнами. Хранилище напоминало кастрюлю с тяжелой крышкой, которая периодически подскакивает, выпуская пар. А поскольку весь процесс происходил в центре энергетической системы, сбросы давления разрушали матрицы, в том числе и пустоту как огонь. Поэтому с лечением возникли проблемы. Как и с разделением себя на куклу и наблюдателя, так как разгон сознания также отказал. В общем, оставалось лишь сцепить зубы, ждать и надеяться на лучшее. Первые минуты Алекс катался по полу и стонал. Потом замер но его пальцы продолжали сжиматься и разжиматься, взламывая узорчатую плитку. И эта дружественная сила. Хорошо, что не рискнул спрятать сердце льда. Точно бы мгновенно помер. Через пару часов начало отпускать. Или это он адаптировался. Снаружи донесся голос. Удивительно, но миром сохранила контроль над метками, подпитывая их собственной энергией. — Алекс! Алекс! Ответь мне! Надрывалась помощница. Я слышу тебя. Твои волосы посидели, а глаза покраснели. Черт с ними. Бывало и хуже. Он с трудом сел и вызвал интерфейс. Сигнатуры. Уникальные. Изолированное хранилище. 26%. Сколько прошло времени? Почти четыре часа, ответила миром а, Значит, я набираю 1% примерно за два часа. «Не так уж плохо. Если все пойдет как надо, то эволюция закончится через пару суток». «Пару суток ты не выдержишь». Эх, «Ерунда, мне уже легче». Однако он продолжал болтать с миром. Это отвлекало от внутренней боли. В конце концов, все, что он сейчас должен сделать, просто терпеть. Концентрация в данном случае даже мешала. Лучше отвлечься». Правда, через день Алекс понял, что немного переоценил себя. Он чувствовал себя даже хуже, чем когда лежал прикованным к плите в лаборатории Замата. Там мучения хотя бы прерывались коротким отдыхом. Но что сказать, черный хирург лучше относился к пациенту, чем тот к самому себе. А все ради того, чтобы стать немного сильнее. Словно издеваясь, прогресс замедлился. Хотя все равно навык развивался довольно быстро и к концу третьих суток добрался до 49%. Но потом замер. Прошло десять часов, однако ничего не изменилось. И тогда он сказал, миром что-то болтало, рассказывая про жизнь школы и тела Тоша, взаимоотношения между мастерами и конкуренцию среди учеников. Ее голос успокаивал, но Алекс вдруг понял, что давно потерял нить разговора и что он вот вот отключится бог знает что тогда произойдет хотелось заснуть желательно предварительно забравшись в глыбу льда артефакт так жарил что казалось внутри алекса работает доменная печь он в буквальном смысле слова чувствовал себя выжатым лимоном в нем не осталось ни капли влаги миром даже сказала что он усох и похож сейчас на старейшин после тысячелетий сна так себе сравнение «Подожди, что происходит?» Просипел он в момент небольшого просветления. «Я давно должен был пройти усиление». Язык распух и едва двигался. Нестерпимо хотелось испить. Но Алекс старался задвинуть эту мысль на задворке сознания. «Твой прогресс замер. Откуда ты знаешь?» «Я спрашивала тебя каждый час. Ты отвечал». «Что-то не помню этого». «Неудивительно. Ты умираешь. Странно, что ты вообще еще жив». «Может, прервешься? Продолжим завтра». «Нет». Алекс попытался взмахнуть рукой, но рука еле шевельнулась. «Я уже вывал в подобной ситуации. Если остановлюсь, то не смогу потом продолжить. Потребуется гораздо более сильная... Ах, стряска. Скажи лучше, почему прогресс остановился?» «Это плата за скорость. Матрица развивается слишком быстро, а времени прошло слишком мало для такого сложного навыка». В результате эволюция задерживается. Любая эволюция требует времени, поэтому она так и называется. «Значит, устроим революцию вместо эволюции», — улыбнулся пересохшими губами Алекс и пополз к следующему великому артефакту. «Как знал, что ты, дружок, понадобишься». «А что ты собираешься теперь делать?» — забеспокоилась миром. «Немного...» — Подтолкнуть чертову Матрицу. Хватит ей лениться. — Не надо этого делать. Это опасно. — Это я уже <смех> слышал от тебя. Причем неоднократно. Не волнуйся. Я двужильный. <смех> Бормотал Алекс, не прекращая движения. Ему казалось, что если он упадет, то уже не поднимется. С трудом добравшись до второй медузы, он лег на спину, коснувшись артефакта макушкой, и прикрыл глаза. Медуза исчезла. Алекса выгнуло дугой. Кости затрещали, а кожа лопнула в многих местах. Но из обнаженных ран выделилось всего несколько капель густой, почти черной крови. Алекс продержался всего несколько секунд, после чего потерял сознание. Тело обмякло, завибрировало, покраснело и начало распадаться. Отдаленно процесс напоминал разрушение материи под действием мерцания. Только никакой пыли не было. Плоть просто сгорала, и все. Неподалеку Миром в панике билась в сфере. Три скелета бестолково суетились рядом с исчезающим трупом, но ничего поделать не могли. «Нет!» — закричала Миром, глядя, как ее хозяин испаряется прямо у нее на глазах. Но неожиданно она заметила кое-что странное и прекратила паниковать. Алекс умирал и воскресал уже второй раз. В первый раз это произошло во время битвы с Морном на пятом слое Шедара, а второй — прямо сейчас. И как тогда на миг он почувствовал единение со всей Вселенной? Тревоги, проблемы, боль ушли прочь. Прежние ощущения сменились новыми. Тело словно расширилось, став невероятно большим. Вот он увидел хаос снаружи планеты. Огненный ад сейчас казался не опасным, а прекрасным. Где-то на периферии мелькнул червь, но тут же сменился ощущением флута. Черная дыра, вопреки своему названию, переливалась всеми красками радуги и манила к себе. Чудилось, что если он подлетит немного ближе, то разгадает все ее тайны. Алекс непроизвольно потянулся туда, но что-то его схватило. Он попытался вырваться, но противник вцепился мертвой хваткой. Тогда он расслабился и замер. А еще через секунду Алекс осознал себя лежащим на полу в нескольких метрах от места гибели. Впрочем, от трупа ничего не осталось, даже пепла. Только два великих артефакта равнодушно колыхались над покорежным полом. — Я жив! — пробормотал он. — Боже, Алекс, ты жив! Слава богам! — заорала миром. Казалось, медуза, в которой была заключена помощница, пританцовывает в такт словам. — Не знал, что ты верующий хмыкнул землянин, вставая и ощупывая себя. Вроде все было в порядке. «С тобой станешь верующий, рассмеялась миром. «Да я даже молиться начала! Как ты себя чувствуешь?» Ну, удивление хорошо, словно сбросил тяжелую ношу. Хотя именно так и было. Ведь сначала я тебя таскал, а потом эти штуки. Так что ничего удивительного. Лучше скажи, что ты успела заметить». «В момент твоего воскрешения комната наполнилась вибрациями силы» то он миром стал более деловитым. Но они едва сюда пробивались. Видимо, вибрации звездных струн мешали, хотя это родственная сила. Так что спешу тебя огорчить. В сложных условиях ты не воскреснешь. Постарайся не умирать рядом с недружественными артефактами. «Ха -ха, постараюсь, искренне пообещал Алекс. Кстати, я спасла тебе жизнь. Когда ты умер, я ощутила, как твой... энергетический образ дрейфует. «Если бы не я, ты бы вылетел за пределы хранилища и точно умер. Еле-еле успела тебя метками перехватить». «Я это почувствовал. Спасибо. А сложно было засечь меня со стороны», — поинтересовался Алекс, которого сильно интересовал этот момент. В прошлый раз Мор не заметил воскрешения землянина, но более опытные ребята могут обратить внимание на непонятно откуда появившееся облачко энергии. «Лучше бы он воскресал, как паучиха Амитаж». То есть тихо и незаметно. За это не волнуйся. Если не знать, куда смотреть, то сложно что-то разобрать. Я же говорю, еле-еле тебя перехватило. Скорее тебя выдадут вибрации твоей силы, чем ты сам. А что ты получил? Тревога в голосе миром сменилась жгучим любопытством. Подожди, сейчас проверю. Интерфейс. На внутреннем экране появилась табличка. Алекс быстро выделил все изменения. Энергию хранилища! 50 резервов, 80 420 из 9 миллионов 800 тысяч единиц. Трансформация ядра, 0%. Сигнатуры, уникальные. Изолированное хранилище, звездочка, 50%. Интуиция, подсказавшая идти до конца, не обманула. Он сумел таки подстегнуть навык, и тот преодолел планку в 50%. Что сработало, смерть или артефакт, он не знал. Вполне возможно, для эволюции умение требовалось умереть и воскреснуть. А что? Ведь смерть — это встряска всей энергетической системы и переход в иное состояние. Видение на это намекали. Ничего удивительного, что капризное умение эволюционировало и обзавелось новыми качествами. Какими? Предстояло выяснить. Неожиданно Алекс усмехнулся. Заточение в море пыли положительно сказалось на его возможностях. Отложенный прогресс, накопившиеся идеи все это, наконец, получило свое воплощение. Может, он и потеряет время, но точно выйдет отсюда более сильным. Да одно лишь увеличение резервов с 30 до 50 — огромная прибавка. Теперь его полный запас почти достиг 10 миллионов единиц энергии, что было значительно больше, чем у любого адепта 12 уровня. И нельзя забывать, что общий объем энергии привязан к размеру одного резерва. То есть каждый следующий уровень будет повышать общий запас. И не только уровень. Размер резерва будет увеличиваться скачкообразно, как только трансформация пройдет отметки 25, 50 и 75%. В этом смысле развитие адепта на стадии формирования ядра походило на усиление навыков. Только рубежи стояли немного в других местах. «Я должен как можно быстрее добраться до школы великой пустоты». «Пробормоталон». Кстати, о трансформации, точнее, о ее снижении до нуля с почти что 6%. Когда Алекс умер в прошлый раз, показатели также откатились на начало уровня. Но тогда он находился на стадии синтез. Значит, ситуация повторилась. Однако сейчас это было даже в плюс, поскольку все проблемы с неправильной закалкой разрешились сами собой. Он проверил ядро. Да, так и есть. Мельчайшие нестабильности исчезли. А вот интересно. Если после смерти его ядро как бы младело, сколько бы он протянул на Зеранге? Смог бы прожить тут тысячи лет, не растеряв потенциала. Он вообще стареет? Ведь старение адептов связано не с телом, а с деградацией их ядер. Впрочем, это был теоретический вопрос. Так долго Алекс тут околачиваться не собирался. Лига точно не будет тянуть с долгом земли. Машинально он перевел взгляд на великие артефакты. «Еще один чемодан без ручки. Брать или нет?» «Решу потом», — подумал он и вернулся к навыку. «Пора проверить, чего именно он добился за несколько дней мучений».